Глава пятнадцатая Уснуть сразу не получилось. Я ещё долго крутилась в кровати и гоняла по кругу одни и те же мысли. «У меня суперсильный уникальный дар, и не простой, а магический». Это не укладывалось в голове. Да ни у одного нормального человека не уложится. Исчезающие покупки и подносы, цунами, которая появилась только потому, что я проговорила какие-то там слова и выставила вперёд ладони. Как я ни старалась, мой мозг отказывался устанавливать связь между тем, что я делала, и результатом, к которому это приводило. Ощущение нереальности происходящего, которое и раньше меня преследовало, теперь стало особенно сильным. А ещё покоя не давало завтрашнее распределение. Совершенно посторонние люди будут решать, чем мне заниматься, и, кажется, советоваться со мной никто не собирается. Лишь под утро мне удалось задремать. Когда я проснулась, солнце светило так ярко, что было понятно. Время близится к полудню. Это что же, Эрмелина ушла на занятия и даже меня не разбудила? Хороша, нянька. И только рысью добежав до ванной, я вспомнила, что на занятия мне, в общем-то, и не надо. Я спокойно позавтракала, побродила по комнате и решила всё-таки отправиться в академию. Моя судьба вот-вот решится и ждать этого решения лучше поближе к месту, где оно принимается. Я отослала поднос с тарелками на кухню и, оставив под кустом щедрый завтрак для маленького обжора, пошла в замок в самой обычной одежде, которая не выдавала принадлежности к какому-то из факультетов. Всё как в первый раз с самого начала. Одна радость, не в белом балахоне и тапочках. Первым человеком, которого я встретила в академии, был магистр Рониур. Как всегда, свежий, подтянутый и потрясающе притягательный. Рука невольно потянулась поправить волосы, еле успела её удержать. «Добрый день, леди Юлия!» Он смотрел на меня странным взглядом, в котором читалось сожаление и что-то ещё. Сразу стало ясно. Моё обучение на факультете защиты окончено. Распределили куда-то в другое место. «И какой же факультет?» Спросила я, испохватившись, что не ответила на приветствие, быстро добавила «Здравствуйте, магистр Ронюр». «Артефакторский», — ответил он. «Что ж, хоть байкер-декан меня и пугал, но собирать всякие штуки всё же гораздо интересней, чем швыряться в живых людей разной магической гадостью». «Тогда, чёрт побери, почему так грустно?» «Это потому, что там недобор?» — с пониманием спросила я. «И поэтому тоже», — кивнул магистр Ронюр. «Но ещё и потому, что...» Вы взорвали накопитель. Магистру Хорверету удалось убедить Совет, что вам просто необходимо научиться обращаться с магическими предметами, пока вы не разнесли пол королевства. В целом я была согласна, но вслух все же возмутилась. То есть они считают, что запускать цунами, которое разбивает людей с ног, менее опасно? Да, у меня тоже были аргументы. Невозмутимо отозвался магистр Рониур. Например, то, что бойцовский дар пробудился у вас раньше, чем все остальные. «Но знаете, леди Юлия, я думаю, что вам действительно будет лучше на артефакторском». «Что? Вот но как!» То есть пока все остальные боролись за самую одарённую студентку, магистр Ронюр даже не попытался. Внутри тоскливо кольнуло от обиды, жгучей и горькой, перехватило дыхание. «Он же спас меня от смерти там, в башне, сидел рядом, пока я не очнулась, зельем поил. И не отчислил, а наоборот, предложил заниматься дополнительно». и даже переходил на «ты», когда злился. Я думал, что он... А он, оказывается, рад до чёртиков, что удалось избавиться от такой обузы. В груди жгло, в горле встал тугой колючий комок, и я в ужасе поняла, что готова расплакаться. «Боевые маги обучаются не для того, чтобы на парадах орденами светить», — врезался в уши суровый голос. И каждое слово больно ранило, разнося в клочки и без того хрупкое самообладание. Они готовятся воевать. А война — это не слишком привлекательная штука. Это грязь, кровь, пот и постоянная опасность. Вы уходите на артефакторский. Всё. Закончил он твёрдо. Ну и ладно. Что же, я небрежно пожала плечами, стараясь ни видом, ни голосом не выдать того отчаяния, что жгло изнутри. «Буду надеяться, что я никого больше не снесу водяным потоком или какой-нибудь другой штукой, нечаянно». «Вот об этом я и хотел с вами поговорить», — сказал магистр Рониур. «Я убедил ректора в необходимости наших дополнительных занятий, и они продолжатся». «Что? Значит, он меня не бросает? И вообще, может, он не отпустил меня, потому что война, грязь, кровь, пот и постоянная опасность — а не потому, что хотел избавиться. Нахлынувшее облегчение было столь сокрушительным, что я едва устояла на ногах и некоторое время растерянно молчала, переваривая только что услышанное. Это была потрясающая новость. Занятие с магистром Рониуром — это то, что меня интересовало очень-очень. И пусть мне придётся разбираться с этим миром, догонять однокурсников, которые знают и умеют куда больше, чем я. Пусть я не знаю, останется ли в моём плотном расписании время, например, для такой штуки, как сон. не говоря уже об анонсированных эрмелийной вечеринках, но время для тренировок я уж точно найду. Видно, мой эйфорический ступор слишком затянулся, потому что магистр Ронер бесстрастно добавил. «Вы, конечно, можете отказаться». «Нет», — поспешно воскликнула я. «Хорошо». Его губы дрогнули в улыбке. еле заметный, всего лишь на мгновение, но его оказалось достаточно, чтобы у меня перехватило дыхание. С ума сойти, какой он красивый, когда улыбается. Даже не знаю, что бы со мной было, если бы он ещё раз улыбнулся. Теперь понятно, почему он всегда суровый и холодный. Не хочет парализовать учебный процесс. Я с трудом оторвала взгляд от изгибов упрямого рта, перевела его в быши и обнаружила, что магистр Рониор смотрит прямо на меня, пристально и странно. какой-то миг... и светло-серые глаза вновь стали холодными и непроницаемыми. Он немного помолчал и мрачно добавил. «Что-то мне подсказывает, что знания, полученные на наших занятиях, вам ой как пригодятся. Берегите себя, леди Юлия». С этими словами магистр Рониур развернулся и зашагал по коридору, а я осталась стоять в полной растерянности. «Пригодятся, берегите себя». Что, чёрт возьми, он имел в виду? Чего мне ждать? Новых покушений? Или чего-то ещё более ужасного, о чём в этом мире знает каждый дешкалёнок, а я понятия не имею? Леди Юлия! Внезапно прогудела за спиной, будто в бочку бухали ковалдой. Я вздрогнула и обернулась, уже зная, кого увижу. Так и есть, байкер. Вернее, магистр Хорверет. Мой нынешний декан. Татуированная лысина поблёскивала... По физиономии растекалась довольная улыбка. Два ряда крепких белых зубов на фоне чёрных зарослей бороды выглядели устрашающе. «Ну, теперь-то ты точно никуда от меня не уйдёшь», радостно пробасил он, и мне показалось, в его голосе проскользнуло что-то плотоядное. «Марш на занятия!» «Я ещё не получила форму», — робко пискнула я, уже понимая, что любые мои возражения будут жалкими и бесполезными. «Потом получишь». отмахнулся магистр Хорверт. «А сейчас бегом в аудиторию. Для артефактора одного таланта мало. Нужно ещё учиться, учиться и...» «Учиться», — вырвалось раньше, чем я успела прикусить язык. «И работать», — закончил декан. «Вперёд», — скомандовал он, подталкивая меня в спину. И я послушно пошла в заданном направлении. «Тебя ждут великие дела», — донеслось вслед. Откровенно говоря, Я бы предпочла, чтобы они ждали меня как можно дольше. Никакие великие дела в мои планы не входили. И вообще, судя по тому, что я знала о великих делах, например, из уроков истории, штука эта хлопотная и неблагодарная.